Глава 15. Как смеют мысли нагло приставать, когда ты вышел мирно погулять. По лесу кто-то шел, быстро шагал, по-хозяйски проламывал себе путь, отодвигал с дороги все помехи и крепко впечатывал в землю каждый шаг. Тропинок в чаще не было, но он твердо знал, куда ему идти. Это Пронырсен отправился в летний поход. С собой он взял мешок черстого хлеба, И топор. Он притомился от быстрой ходьбы, но раз уж отправился в поход, надо поторапливаться, чтобы время даром не пропадало. Сколько он так шел, неизвестно, но внезапно дорогу ему преградило огромное поваленное дерево. Оно разлеглось у него на пути, раскорячило во все стороны густые ветки и бессовестно нарушило пронырсану план. Перелезть через дерево было под силу только акробату. Под ним проползти. Землеройкой надо было уродиться. Идти в обход, ломать весь поход. Вместо прямой дороги начнутся непонятные загогулины. Пока Пронырсон ломал голову над этим ребусом, в нее под шумок пробралась смутительная мысль. — А куда ты путь держишь, Пронырсон? — нахально спросила она. Пронырсон скинул с плечи рюкзак, схватил старую засохшую булку и — бац! — съездил сам себе по башке. Крошки обсыпали его с головы до ног. — Положен мне отпуск или нет? — закричал он, взорвавшись мысли. Почему я должен мучиться над вопросом, куда идти? Что значит «куда»? Я иду в поход, и точка. — Зачем тогда ты так бежишь? — продолжала подначивать его нехорошая мысль. — И почему обязательно на пролом? Пронырсон топнул ногой, отломал ветку и замахнулся ею. Нахальная мысль тут же исчезла. Пронырсон довольно крякнул. — Вот! — Вон, как ловко он совсем справляется. Я вам не простофиля и не мямля. Меня на Микине не проведешь, Через соломинку не надуешь, Так и знайте, — пригрозил он. Но все-таки, идти в обход Или лезть сверху? Дерево ему попалось вредное, Как лихоманка. Старая сосна, Тяжелая от смолы и от прожитых лет, Набитая летними днями И зимними ночами. Сверху сухая и прекрасная, но корни расползлись по мшаникам до да и сгнили. — Тут полешек не одна тысяча, — прикинул При Притом отменных, уже сухих. — Сбегать, что ли, домой за пилой? — Здесь работа на неделю. — И чего я пилу дома оставил? — спросил он сам себя и тут же вспомнил, что он в отпуске, ушел в поход а топор захватил, чтобы отмахиваться от гадов, если вдруг встретятся и пристанут, и при случае стесать пару веток для костра. Смотреть, как роскошное, огромное дерево пропадает без толку, было досадно. Да еще такое ценное. От корней до верхушки дойти уже путешествие. Э, «Вот что, Пронырсен, — сказал он себе, — стой ровно, дыши глубже, побудь Пронырсеном». И он встал ровно, и ощутил себя Пронырсеном. Солнце всей своей горячей тяжестью упиралось ему в спину. Жирные, знойные запахи деревьев и цветов волнами ходили вокруг. Он стряхнул с себя хлебные крошки, оторвал кусок мха и приложил к лицу. Мох приятно холодил. Пронырсон вывалил хлеб на землю. Хотел посмотреть, не завалялся ли на дне еще крендель. Нет, второго кренделя не было. Тем, кто ходит только за черствыми сухарями, кренделей много не дают. Эта бессовестная мысль тишком пролезла в голову и разметала хорошее настроение по углам. Но Пронырсон не сдавался. Решил навести порядок в сухарях. Самые на ощупь мягкие положил на дно. На них почерствее, сверху еще более черствые. Подходящая работа для отпуска. — Не очень-то и хотелось, кренделя, — объяснил Пронырсон прилипчивой мысли. — Я просто боялся, что он на дне заплесневеет и весь хлеб подпортит. От хорошего настроения не осталось и следа. Оно держалось только пока Пронырсон шел бодро и быстро. Если б не эта лихоманка поперек его дороги, он бы уже усвистал за девять земель, и настроение было бы на пять с плюсом. А то он ползает на карачках и сухари разбирает. Пронырсон прислушался к себе, не точит ли его тоска по дому. Тогда бы он просто повернул домой, и вся недолга. Но нет, домой его не тянуло. Там пятнадцать сожженных полешек будут душу из него вынимать. К тому же все соседи разъехались, а ему одному целая страна не нужна. Нет, не хочется ему домой. — А чего хочется? — спросила нахальная мысль. «Да не твое дело!» — рявкнул пронырсон. «Не видишь, я занят, разбираю провиант. Не догадываешься, что у меня первый в жизни отпуск, и уже голова кругом? Хочешь, чтобы я тебя поколотил? Раскатал в лепешку и завернул в трубочку? Да я сейчас выбью тебя из головы и носу к пришпандорю. Поняла?» Отделавшись от наглой и назойливой мысли, пронырсон наконец, спокойно занялся хлебом. Самый черствый он не стал складывать в мешок. Разломал сухари надвое — и вдавил в мокрый мох. Пронырсон собрался перекусить. А что такого? Он сам себе хозяин, как скажет, так и будет. Сейчас вот решил наесться хлебом в волю. А куда идти, об этом он потом подумает. Хлеб оказался хорош. Горбушка присыпана зернышками и много всего разного внутри понатыкано. Про муку, воду и дрожжи пекарь тоже не забыл. Все это смешал, замесил тесто. Я оставил подходить. Пекари обычно темы заняты. Но сейчас пекарь уехал в отпуск. Пронырсон прямо видел, как Ковриксон и остальные скачут и веселятся, счастливые и свободные. — Я тоже могу отвязаться и поскакать, — думал Пронырсон. — Я только не хочу, чтобы кто-нибудь это увидел. Вот сейчас наемся и попрыгну, и будет мне свобода и счастье. Он рассмеялся, представив себя скачущим, хохочущим и всем довольным. — Пронырсон, ты это заслужил, — сказал он себе. Насколько он понял, отпуск устроен так. Тратишь много сил безо всякой пользы. Потный, усталый, голодный, ноги отваливаются, хотя и не работал, даже хилого стейроса не срубил. Фух, похоже, дело пошло на лад, и он все-таки справится с отпуском. Вот и хорошее настроение вернулось. А в довершении приятностей маленькое белое облачко закрыло солнце и одарило Пронырсона легкой свежей тенью. Ах, прохлада! Как раз этого ему и не хватало. — Как ты? Наелся? — спросил Пронырсон сам себя. — Еще два раска набить полный рот и хорош, — ответил он себе же. — Сухарей у тебя полно. А вместо питья не забывай жевать с просонью. Она сейчас свежая, волглая. Воды походнику много надо, а то сил не будет, и живот расклеится. Конечно, — кивнул Пранерсон, — так и сделаю. Спасибо, что напомнил. Вот же хорошо ему живется. Сидит себе в вереске, привалясь спиной к поваленному дереву. Жует вкусные сухари. Бесплатно освежается тенью маленькой тучки. Собирается нацедить себе студеной водицы из мокрой спросоньи. Радостно думает, что дома тем временем потихоньку сушатся отличные смолистые дрова. Прямо-таки хочется на следующий год тоже рвануть в отпуск. Все-таки умная птица — это каменная куропатка. Раздает советы, оплаты не требует. Пожалуй, он пойдет, скажет ей спасибо. Ну, когда настроение будет.